Глава 15. Предложение. 7 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Путешествие Хоппера оказалось коротким, хотя и не особенно приятным. Когда его запихнули в кузов фургона, то сразу же связали руки, а на голову надели бежевый холщовый мешок, который ужасно натирал кожу. Из-за связанных за спиной рук Хоппер не мог удерживать равновесие. Похитители ехали вместе с ним. Похоже, их вполне устраивало, что его швыряет по всему кузову. А ехала машина довольно быстро, поэтому Хоппер отлетал от одной стены до другой на каждом повороте дороги, резко валился вперед на каждой внезапной остановке и падал назад при каждом ударе водителя по тормозам. Это был старый, но эффективный прием. Хоппер видел однажды, как его используют нью-йоркские полицейские. Отличный способ легко и быстро избить заключенного, не тронув его при этом пальцем. Но все это было уже позади. Все закончилось. Где-то час назад? Или раньше? Теперь Хоппер сидел на холодном цементном полу, А мир вокруг все еще представлял собой пыльное, холщовое ничто. Он уже бросил попытки докричаться до кого-нибудь, понял, что находится здесь один и зря рвет голосовые связки. Так что Хоппер решил поберечь силы. Он сидел, обдумывал свое положение и время от времени шевелил ногами, чтобы они не затекли. Детектив понимал, что в конце концов к нему придут. Он всегда был терпелив, всегда умел ждать. Но стоило только подумать об этом, как кто-то действительно пришел. Сначала раздался тяжелый глухой звук. Это открылась дверь. Потом послышалось эхо шагов. Хоппер внимательно слушал. Он понял, что находится где-то в промышленной зоне. Возможно, на складе, а то и где-то рядом с железной дорогой. Послышался чей-то голос, но тут же смолк, когда раздался недвусмысленный звук удара кулаком. За этим последовал слабый вскрик, и еще через секунду Хоппер почувствовал, как на него упало чье-то тело. Детектив завалился на бок. Очевидно, сюда бросили еще одного пленника. Тяжелая дверь шумом захлопнулась. Хоппер перевернулся. Второй человек. Тем временем изо всех сил пытался подняться, хаотично пиная ногами соседа. «Эй!» — прикрикнул Хоппер. Второй пленник на секунду замер. Потом Хоппер услышал, как тот покатился туда-сюда и, наконец, сумел встать. Самому детективу тоже удалось сесть прямо. Он поморщился от боли, когда вытаскивал из-под спины связанные руки. А потом кто-то сорвал мешок у него с головы. Хоппер часто заморгал от света и тут же закашлялся. В воздухе кружились частички пыли от мешка. — Значит, и ты попался, чувак! — перед ним стоял Лерой Вашингтон. Он не был связан и улыбался, несмотря на разбитую нижнюю губу, на которой виднелась свежая кровь. Хоппер уставился на парня. — Лерой! «Какого черта?» Он поерзал на месте и приподнял связанные руки, чтобы их было видно. «Развяжи меня и давай убираться отсюда нафиг». «Дружище, я вообще без понятия, что происходит», — сказал Лерой, затем присел и занялся веревками на руках опера. «Не знаю, где мы и кто они, тоже не знаю». «Помню, ждал тебя, как договаривались, даже увидел, как ты подошел». «Я понаблюдал немного, но ты понимаешь, чтобы убедиться, что хвоста нет. И стал думать, что все в порядке. Но тут тебя схватили. Прости, чувак, я ничем не мог помочь. Но потом...» Хоппер дернул запястьями и почувствовал, что руки свободны. Лерой встал. Он держал плотную желтую веревку. Хоппер потер запястье, тоже поднялся с пола, посмотрел на паренька и спросил. И что было потом?» На лице Леруя мелькнула улыбка. Он немного поиграл с веревкой и отбросил ее в сторону. «Думаю, они наблюдали за мной так же, как за тобой. Я повернулся и... Бам!» «Они были там. А теперь мы здесь». Хопер кивнул. Возможно, Лерой солгал, и его появление нечто вроде ловушки... Но что-то грызло детектива изнутри, какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что молодой человек говорит правду. Хоппер помнил, каким был голос Леры по телефону. В нем звучал страх, первобытный, пронизывающий. Хоппер потирал запястья и разглядывал окружающее пространство в поисках подсказок об их возможном местонахождении. Это не потребовало особых способностей к дедукции. Помещение было квадратным и довольно небольшим, приблизительно 6 на 6 метров. С одной стороны тяжелая зеленая дверь. Ее запирающий механизм с горизонтальными и вертикальными полосами напоминал о заводских складах, хотя и выглядел чрезмерно сложным. С потолка свисали лампы дневного света. Всю правду выдавали мешки, длинные, холщовые, похожие на боксерские груши. Они лежали, сложенные друг на друга у дальней стены. Почти все были чем-то заполнены и перевязаны знакомой желтой веревкой, продернутой через крупные металлические кольца. Хоппер огляделся кругом и увидел такие же, но пустые мешки, аккуратно свернутые и сложенные стопками в металлическом поддоне у двери. Все мешки выглядели одинаково. Каждый был промаркирован логотипом синим орлом и красными полосками, в точности, как на фургоне, который привез Хоппера сюда. В этот момент заработал подъемный механизм двери. Хоппер и Лерой попятились, когда к ним вошли двое крепких мужчин. Сейчас на них вместо спортивной одежды и лыжных масок были надеты плотно сидящие строгие костюмы, но Хоппер все равно узнал в них тех самых людей, с которыми дрался возле магазинчика. Хоппер продолжал отступать, пока не ощутил за спиной почтовые мешки. Лерой тоже напрягся. Детектив взглянул на него и заметил, что тот страшно нервничает и весь дрожит. Двое здоровяков отошли в сторону и невозмутимо сложили руки на груди. И тут вошел третий. На нем был синий строгий костюм, а его рост и комплекция определенно затмевались мощными фигурами подручных. Хоппер ощутил, как буквально каждый мускул в его теле натянулся подобно струне, когда специальный агент Гэллоп Включил свою фирменную улыбочку и обратился к пленникам. «Детектив Хоппер. Мистер Вашингтон. Весьма рад, что вы смогли к нам присоединиться. Ах ты суп. Хоппер не смог сдержаться. Он стиснул кулаки и бросился на федерала. С губ брызнула слюна от ярости, на миг охватившая все его существо. Хоппер и сам знал, что его выпад бесполезен. Но даже когда один из молодчиков в костюме схватил его подмышки и оттащил от их босса, детектив продолжал сопротивляться изо всех сил. Но это было все равно, что пытаться вступить в бой с дубом. Громила вернул Хопера обратно на почтовые мешки и предостерегающая навис над ним. Было ясно, что он повторит свои действия, если пленник не поймет с первого раза. Хоппер отдышался, вытер губы тыльной стороной ладони, что ж, он получил убедительные доказательства силы своего противника. — Знаешь, — обратился он к Гэлопу, когда ты сказал, что работаешь в федеральном ведомстве, я не ожидал, что это окажется почтовая служба. Неудивительно, что ты стеснялся в этом признаться. Улыбочка Гэллопа стала шире, но лишь на миг. Затем он пожал плечами. «Ведомство, в котором я работаю, существует на секретной основе. Но просто замечательно, что возможности таких учреждений, как почтовая служба США, могут быть использованы при наличии соответствующих полномочий». Хоппер поднялся на ноги и оглянулся на Лероя. А он, значит, не почтальон. Лерой смотрел на детектива расширенными от страха глазами. Хоппер помрачнел. Впрочем, подтвердилось интуитивное предчувствие. Парень такой же пленник, а его рассказ — правда. И тот факт, что Леруа схватили почти сразу после Хоппера, говорил о том, что федералы знали о назначенной встрече. Следовательно, на его рабочем телефоне стояла прослушка, и у Делгадо, скорее всего, тоже. Неудивительно, что агенты в то утро потратили столько времени на сбор документов со столов. Хопер снова развернулся лицом к Гэлопу. Так, слушай-ка сюда, специальный агент, начал он, выплюнув название должности как ругательство. Я детектив из 65-го участка полицейского департамента Нью-Йорка. И ты сейчас по уши в дерьме. Геллоп ничего не ответил, и Хоппер продолжал. Ты похитил офицера полиции вместе с... Тут он указал большим пальцем в сторону Лероя. Со свидетелем, который находился под нашей защитой. Не знаю, какими полномочиями ты там якобы обладаешь, но я дам тебе выбор. Либо ты нас обоих прямо сейчас отпускаешь и больше к нам не суешься, либо будешь отвечать за свои действия перед комиссаром полиции и начальником уголовного сыска. Я понятно выражаюсь. В почтовом хранилище повисла тишина. Помощники галопа не сводили с хоппера глаз, однако не шевелились и не произносили ни звука. Детектив слышал, как позади, возле мешков, переминается с ноги на ногу Лерой. Сам глава агентов не смотрел на Хоппера, расправлял манжеты рубашки. Затем он надернул на пиджака, задрал голову и оглядел потолок. «Ох, как же здесь жарко! Не правда ли?» «Наверное, почтовые склады не нуждаются в кондиционировании воздуха». Хоппер рискнул и сделал шаг в сторону Гэллопа. Тут же верзила агент, который хватал его прежде, снова пришел в движение и уперся мясистой ладонью ему в грудь. Хоппер попытался протолкнуться, но противник обладал огромной силой. «Повторяю вопрос. Я понятно выражаюсь?» Гэллоп вновь выдал свою безумно раздражающую улыбочку, И, наконец, посмотрел на Хоппера. Секунды проходили одна за другой. Хоппер почувствовал, как кровь переливает к лицу. По пояснице уже стекал пот. Тут Гэллоп вскинул голову. Так резко, словно его ударило током. «О, прошу прощения, вы уже закончили?» Думал, «Будет ли продолжение миниатюры строгий нью-йоркский коп?» Хоппер почувствовал что снова начинает закипать. Он не удержался и снова попытался оттолкнуть мощную ручищу, которая преграждала ему путь. На этот раз ладонь агента сдвинулась, но совсем ненамного. «Вы правы, конечно же», — произнес Галоп. Хоппер качнул головой. «В чем прав?» «В том, что вы действительно не знаете, какими полномочиями обладаю я». — ответил Гэллоп и перевел взгляд с Хоппера на Леруя. Затем вдруг произнес. «Хорошо. А теперь, джентльмены, когда мы все прояснили, я предлагаю перейти к делу. Мне определенно кажется, детектив, что между нами возникло некоторое недопонимание. чего стало необходимо прояснить ситуацию?» «Видите ли, я отчетливо помню, что нанес краткий визит вам и капитану вашего отдела. Когда это было? Всего лишь понедельник?» Гелоп попросительно взглянул на двух агентов в костюмах, затем продолжил. «Уверяю вас, это была долгая неделя. В любом случае, я дал вам четкие инструкции по поводу того, что вы больше не расследуете карточные убийства, что это дело переходит под юрисдикцию федеральных властей и под мое прямое руководство. Хоппер даже глазом не моргнул, пока Гэллов смотрел на него безжалостным взглядом. Специальный агент шагнул ближе и сложил руки на груди. «Далее. Я знаю, что вы, нью-йоркские полицейские, считаете себя кем-то вроде особой породы». Возможно, так оно и есть. Требуется немало мужества и решительности, чтобы работать в суровых условиях улиц. Меня это восхищает. Мужество и решительность — это круто. Но теперь в вашем районе появился серийный убийца. Поправьте, если я ошибаюсь, детектив, но это самая худшая разновидность подобных преступлений. Не так ли? «Это не сделка наркодилеров», — где кто-то с кем- то что-то не поделил это не борьба между бандами за территорию и влияние не нападение с применением насилия и невооруженное ограбление обернувшееся человеческими жертвами это сумасшедший который разгуливает на свободе и вы теперь пытаетесь это расследовать и одновременно скрыть от общественности потому что город и так бурлит от действий так называемого сына сэма. Два серийных убийц одновременно. Тут Гелоп тихонько присвистнул, потом пожал плечами. «Между прочим, я родом из штата Вермонт. Там больше деревьев, чем людей. Для меня самое то». «Рад за вас», — сухо сказал Хоппер. «Вообще-то, я думаю, вам бы там тоже понравилось». Мой родной городок чем-то напоминает Хоукинс в Индиане. Гэллоб задумчиво постучал кончиками пальцев по губам. Хотя нет, погодите. Возможно, вы бы там наоборот, скисли от тоски. Как раз потому, что он чем-то напоминает Хоукинс в Индиане. Жизнь в провинциальном городке ведь не для вас, не так ли? Вы чувствовали что упускаете что-то важное в своей жизни после того, как вернулись из Вьетнама, верно? Сколько раз вы там были? Две командировки, да? Причем добровольно. Для призыва не подходили по возрасту, но все-таки хотели внести свой вклад в общее дело. Гэллоп склонил голову на бок и посмотрел на Хоппера. Забавно но я не вижу в вас особенного патриотизма. Вас можно назвать образцово-показательным, но на фоне звездно-полосатого знамени он прищелкнул языком. — Нет, это как-то трудно себе представить. — А вы хорошо подготовились, — тихо произнес Хоппер. Гэллоп слегка кивнул в знак признательности. Мне нравится считать себя внимательным к мелочам. Ну да ладно. Как бы мне не нравилось болтать о былых деньках, все же предлагаю перейти к более актуальным вопросам. Хоппер вздохнул и отступил на шаг. Подручный галопа тут же опустил руку и снова принял нейтральную позу. Разумеется, Хоппер был неправ и сам это понимал. Он продолжил заниматься карточным делом, причем поучаствовали в этом оба, он и Делгадо. Напарница выкрала досье на Джейкоба Хеллера, а Хоппер отправился в его вторую квартиру. Появление Леруя могло стать совпадением, а могло и не стать. Но в конечном счете они с Делгадо договорились во всем признаться и передать полученные сведения федералам. Это было верное решение, но, вероятно, запоздало. «Ладно, послушайте», — начал Хоппер. «Да, мы решили продолжить расследование. Но ведь вы сами сказали, это наш район, наши люди и попытки их защитить. Да, мы перешли черту. Да, нам не стоило этого делать». Но мы собирались передать информацию вам, потому что нашли новые факты и подумали, что они будут полезны вашему спецподразделению. Хоппер сказал это и задержал дыхание. Гэллоп внимательно за ним наблюдал. Бесящая безмятежная улыбка никуда не делась. Хоппер решил снова рискнуть и шагнуть ближе. В этот раз здоровяк-агент не пошевелился только повернул голову и посмотрел на детектива сверху вниз. «Но послушайте», — продолжил Хоппер, — «мы можем помочь друг другу». «До того, как убили специального агента Хеллера, мы с моей напарницей уже несколько недель расследовали это дело. Да, я понимаю, что он был одним из ваших. И то, что теперь...» «Все переплетено с вашей спецоперацией внутри банды. Мне тоже понятно. Это все меняет. Я правда понимаю и могу помочь. Может, вы и не лучшего мнения о нью-йоркской полиции, но я хорошо делаю свою работу, и моя напарница тоже. Примите нашу помощь». Хоппер нервно облизал губы. Его брови невольно приподнялись. Он смотрел на Гэллопа. Если бы можно было до него достучаться, тогда, возможно... — Да, — сказал Гэллоп. Хоппер оторопел. — Что? — А зачем, вы думаете, я вас сюда привез? — Да, вы мне поможете, детектив Хоппер. И вы, мистер Вашингтон, тоже. Тут Гэллоп сделал паузу. «Кроме того, в этой ситуации у вас вообще нет выбора». Хоппер обернулся к Лерую. Тот слушал весь разговор с вытрощенными от изумления глазами. Тогда Хоппер снова посмотрел на Гэллопа. «О чем вы говорите?» Улыбочка тут же пропала с лица агента. И хотя Хопперу она не нравилась, новое жесткое выражение лица Гэллопа оказалось еще неприятнее. — Позвольте мне высказаться предельно прямо, — сказал он. — Вы мне поможете. Иначе никогда больше не увидите Диану, Сару и кого бы то ни было. Никогда.